Да, продолжаем разговор, значит, все еще 8 апреля. Значит, по поводу шута перевернутого. Значит, шут перевернутый – это карта, которая говорит о том, что у человека поднялся импульс шута. Значит, да, перевернутый шут говорит о том, что пришел импульс, И импульс высокой степени, ну вот, скажем, э, значимости, то есть нечто, что, грубо говоря, было оплачено высшим Я для того, чтобы у вас появилась такая возможность это реализовать, это сделать. Слышите, нет? Mm -hmm. Вот, потому что импульсы крупные в вашу жизнь приходят только лишь согласование высшего Я. То есть, в принципе, вам надо понять, что сам по себе, конечно, шут – это маленький бог. Но при этом, да, импульсы приходят, грубо говоря, вообще в принципе эти, а все равно в любом случае от высшего я, потому что низшее я человека, да, в данной ситуации просто, скажем, создает ну, сам запрос от импульса. То есть разница между, например, там магом и шутом заключается в том, что маг получает информацию от эгрегора, а шут обслуживается сам. Просто всей системы семи тел, ну вот человека, не только личностью, запутала. Запутала. Так, на ну, сейчас попробую распутать. А, тогда возвращаемся опять к прямому шуту на время. Сейчас про перевернутую еще успею рассказать. Значит, а, может возникнуть ощущение, когда я рассказываю про шута, да, что а, тот, кто создает вот этот импульс шута, это вы же сами с точки зрения вашей личности, вот этих нижних четырех тел физического, эфирного, астрального и ментального. Нет. А этот импульс создается всем человеком, всеми семью телами. И в этом участие верхних трех тел, ну, подчастую даже больше, чем участие нижних четырех. Понимаете, да? И поэтому вы, когда слышите этот импульс, Он идет не из глубины вашего бессознательного, а можно сказать, что он идет сверху. Почему сверху? Потому что верхние тела, можно сказать, да, что находятся над ментальным телом, а не под ним. И поэтому да, нужно убирать ум, для того, чтобы он не отсвечивал. А в отличие, например, от импульсов, от эгрегоров, которые идут через семь тел человека, Ну вот, да, для того, чтобы вы это осознали внутри себя. То есть действительно есть понятие большого бога и маленького, да, вот большой бог – это сам создатель, маленький бог – это человек. Просто маленький ребенок, он еще пока не разделяется, ну вот можно сказать, да, то есть он присутствует всем собой. Когда вы были маленькими детьми в это время, да, вы присутствовали всем собой. И у вас было очень такое, ну вот все прозрачное, очень все быстро пролетало. Ну вот как Женька Бородецкий да, там описывает вот это состояние, да, что когда взрослый, в том случае, если, например, вот он лежит около него конфета, то если бы вот замедленно показать, как происходит, да, вот это стремление съесть конфет, то это вот, вот так вот происходит. То есть некая часть вас, грубо говоря, там, хочет эту конфету съесть, некая отдергивает руку, говорит, нет, не надо, другая говорит, нет, все-таки съедим, Третья, там, четвертая говорит, нет, не надо. Вы понимаете, нет, потому что мы очень разрозненные. В нас в каждом очень много субличностей. Какая-то рулит, какая-то, соответственно, подсказывает, какая-то нудит, какая-то партизанит, какая-то, соответственно, вверх тянет. Понимаете, нет. А у ребенка все очень просто. Вид, конфету взял. Понимаете, да, потому что вот эта разрозненность внутренняя, она, а, вот эта вот разрозненность ребенка, она не противоречит друг другу, да, то есть в этом плане ребенок целостен вот во всем своем многообразии. И за счет того, что по мере, как мы развиваемся, разные, соответственно, ну, скажем, влияния разных тел находят созвучие для нас, да, там, в каких-то, ну, там, образах, которые мы потом проецируем, создаются субличности, Но получается, да, что впоследствии вот эти влияния, да, они и теряются за счет этой разрозненности нашей. Есть некая наша часть, которая больше всего спроецирована, ну вот, например, есть у меня Лена, моя подруга, да, там прекрасная Лена, значит, и вот эта Лена, соответственно, обладает свойством говорить какие-то вещи, которые очень сильно резонируют с моим атмоническим идеалом. Таким образом, во мне поселяется некая субличность, которая имеет много общего с Леной, да, и которая, ну вот, фактически да, награждена мной свойствами этого атмонического идеала. Так, очень глубоко иду. Вот, группу теряю по дороге. Вот. Не, я там уже в пути, у меня там все в порядке, да, но я вижу, что вы как-то сильно отстаете. Так, попробую, значит, это явно проблема со мной, а не с вами. Я говорю, видимо, не по-русски. История происхождения субличности. Надо было добраться до конца курса и обнаружить, что в принципе для вас не очень понятно, как субличности появляются. А субличности – это инструменты психики. При этом среди этих инструментов очень часто есть подмеченные у других инструменты, перенятые. Понимаете, да? Вот мы с детства занимаемся вот этим перенятием. И таким образом получается, да, что вот это наше внутреннее многообразие связано с тем, что мы перенимаем разное от разных. Ну вот, когда вы будете, например, вот в чем, например, там такая прекрасная история про то, почему а, там а, можно проходить мастер-класс два или три раза, ну вот у меня, да, потому что чем больше вы проходите мастер-классы, тем более объемный и сет становится в вас. Ну, вы уже, наверное, замечали иногда интонации какие-то мои, понимаете, да, какие-то высказывания, прочее-прочее, да, что происходит? Вы меня перенимаете, вы меня в себя берете, Понимаете, нет. Вот я, например, там уверенно могу там э, достаточно сказать, чтобы мне сказал Женя про детский, если бы я к нему обратилась с таким-то вопросом. Да, благодаря чему это получается? Да, благодаря тому, что я присняла да, там его образ и он уже поселился внутри меня. Это понятно? Только за счет того, что ребенок не имеет склонность застревать, а в нем вот оно вот так вот перемещается, то одно, то другое, то пятое, то десятое то при этом получается, да, у него нет э, каких-то чрезмерных, да, там акцентов на какую-то субличность. Он не застревает, понимаете? И в связи с этим, вот будучи разным, при этом он целостен. У него все это концентрируется вокруг некого такого его внутреннего столба личности, а субличности так и остаются инструментами, и все с ними в порядке. По мере того, как мы взрослеем, у нас начинают появляться концепции себя. У ребенка нет концепции себя. И по мере того, как у нас появляется концепция себя, это значит, что мы начинаем себя ассоциировать с некой группой субличностей. И только эта группа субличностей в нас начинает работать. И при этом концепция означает осознание четкое. Вот это так, я такой, я такой, я бываю еще такой, я бываю еще такой. И таким образом возникают четкие границы. С друзьями я такой, с мамой я такой, на работе я такой, в сексе я такой. Понимаете, да? То есть такие концепции себя в разных областях. И при этом получается, что мы не можем себе уже через какое-то время позволить выйти за пределы этой концепции. Я не могу так поговорить с друзьями, я не могу так поговорить с работником, я не могу так поговорить с мужем. Потому что один человек, грубо говоря, да, там одна субличность, ну, одна ролевая функция, одна концепция. Ну, одна, две, три. Но при этом, да, все-таки вполне себе определенные. Вот, и фактически, да, к чему я все это рассказываю? К тому, что тот же самый инструмент, тот же самый механизм работает и шутом. Шут – это импульс, приходящий вот через эту центральную зону которая объединяет все семь тел человека. Да, вот некая, ну я не знаю, да, некая центрованность, вот, да, вот то, что имеется в виду. Вот центр, вот это я. Вот какое оно я? Вот это я, да? Это вот это вот, ну можно сказать, что центральный стержень некий, вокруг которого, да, и вот есть, вот, ну, соответственно, вот эти разные субличности. Да, центр является твоей индивидуальностью. И импульс приходит от этого столпа. Да, вот, от, ну вот, импульс шута. Не все, что импульс, от шута просто очень схожи между собой импульсы идущие от эгрегоров, да, главное, что это не ментальное творение. Вот, то есть у нас есть ментальные творения, есть не ментальные творения, да, вот импульсы всегда не ментальное творение. Вот, и для ребенка в принципе, да, получается, что ну вот пока мы маленькие, да, этот импульс приходит, ну вот то, что сам ребенок осознает, что это он сотворил, это он придумал, он целостный, а когда мы взрослые то получается, шута сотворяет и придумывает, вроде бы на первый взгляд тот же самый центральный вот этот, да, там центральная область, но к ней ближе те наши субличности, которые все-таки больше согласуются с верхними тремя телами. И поэтому нами воспринимается импульс, как пришедший сверху. Вот. И получается, да, что. А вот этот крупный импульс, пришедший сверху, да, для того, чтобы пробиться через нашу ментальную часть, должен прийти с усиленной энергией. Тем плотнее ментальная часть сопротивляется импульсу, чем в большей степени он может изменить жизнь. И таким образом Высшее Я доплачивает, докладывает энергии со своей стороны. Не энергия личности, да, а Высшее Я докладывает энергию, чтобы этот импульс продрался во что бы то ни стало. Но при этом это нарушает право свободной воли личности на первый взгляд, да, потому что личность на бессознательном уровне говорит «нихуя, слышите этого, не хочу, нет-нет-нет». Понимаете, да? А Высшее Я, говорит, а да придется. И вот количество этого «да, да оно ограничено. То есть фактически, да, это как козырные карты на руках. Вы не можете любую, да, там, ну, в дуака, когда играете, вы не можете любую карту отбить козырями. Вы в каких случаях козырь вытаскиваете? Экстренных, совершенно верно. Тогда, когда это может сделать игру. Правильно? И вы ими не разбрасываетесь просто так. В связи с этим обычные импульсы шута-дурака не переворачивают шута. А переворачивать, ну, если вы отказываетесь, то есть вот тут ну, пришел обычный импульс, я не знаю, Светки пришел импульс на то, чтобы, ну, не знаю, там сегодня там, не знаю, прийти там с черной стрижкой на голове, да, вот или там прийти в каком-нибудь там вот таком, там, ну, не знаю, чем, чем там на голове может быть парикет, например, вот. сходить купить себе парик вот такой вот, да, и в нем прийти, ну, вот, вот, вот хочется ей. такой импульс шута, если она его отбросит и скажет нахуй, не будет шут перевернутый. Понимаете, нет? Потому что это просто, да, ее там тренировки, ее развлекухи, все в порядке, да, без всяких проблем. Но в том случае, если ей придет импульс шута, например, да, подойти, я не знаю, там к Максу, да, и там предложить ему там, ну, что-нибудь там поделать вместе, если в результате этого предложения ее жизнь, правда, изменится сильно, и вселенная, да, куда она перейдет, будет сильно иной, то в результате сопротивление ее ума будет очень сильное. И как это будет для нее выглядеть? Она смотрит на Макса, да, у нее, как-то, знаете, вот по принципу, что-то что я от тебя хотела, что-то я от тебя хотела. А не помнит, что она конкретно от него хотела. Понимаете, да, потому что импульс не пропускается ментальной таможней. Вы понимаете, нет? Выше я, говорит, так, вытаскиваю козырь, пробиваю. И у него возникает дурацкая идея подойти к Максу и ему это предложить. Вы понимаете, нет? И если она эту дурацкую идею не реализует, то шут переворачивается. Иначе говоря, перевернутый шут указание на то, что то, что пришло к тебе в качестве импульса, это что-то крупное. Зачем последуют серьезные изменения твоей жизни? И поэтому высшее я настаивает. Оно говорит, сделай уже, наконец, сделай, это важно, сделай, сделай. Я козырь вытащил, сделай, ты слышишь это, сделай. Вот так вот на вещах, как я рассказываю. Понятно? Нет? И почему так сыкотно? А потому что ум-то, в общем-то, зачем изначально этот импульс загасил, не дал его услышать, да? Потому что чует жопой, чем это закончится. А закончится это, соответственно, да, там, изменением жизни. Это понятно, нет? То есть увидели в раскладе. Пойду воду. Снять. Значит, когда шут перевернутый, уже нет ощущения, что-то я хочу сказать этому человеку. Есть четкое понимание, что хочется сказать вот это, а может быть не нужно. Понимаете? Каждый ли раз? Нет. Только когда ты видишь этого человека. Или о нем читаешь, или о нем говорят. Понятно? Понятно, что задача ума – это от тебя спрятаться как можно дальше. Напоминаю на всякий случай, уму невыгодно, чтобы наши жизни менялись. В связи с этим, если я вижу в раскладе у клиента перевернутого шута, я понимаю, что сейчас мне придется копать. Это почти перевернутая попеса. Я же говорила, шут тебе соединяет энергию многих арканов. Фактически получается, что клиенту пришло откровение, дальше он его рационализировал и отказался этому откровению следовать. Слышите, нет? Первое откровение пришло такое, шут перевернутый, отлично. Через какое-то время он протухает. Привернутый шут. Выше я говорит: ну что, моя карта бита, свободная воля. Итить ее. Вот, да, и отвязывается. Шут уходит из расклада. Иначе говоря, он необоротный. Жаль. А через какое-то время, когда человек уже там в достаточной степени заебался с этой своей жизнью, она ему уже не так ценна, я имею в виду не вся жизнь, а именно это, и этот ее способ проживать, высшее «я» опять предлагает некий импульс, до который, ну вот, да, к которому доплачивает, чтобы этот импульс достиг человека. И тот опять, например, переворачивает шута. Это понятно, нет? Вот несколько раз, когда вот этот шут переворачивается, дальше человеческая психика не выдерживает перевернутых этих шутов. Потому что, да, психика, в общем-то, в данной ситуации подтачивается изнутри этим шутом, который пытается вырасти, да, и все таки занять свое место в жизни этого клиента. И дальше получается, что этот перевернутый шут начинает эту психику, ну, расшатывать. И что начинает получаться в результате? Получается, что человек пытается вот этого перевернутого шута компенсировать за счет чего-то. Как это выглядит? Это такое, знаете, проявить что-то безумное, почти не на эту тему, но более локальное. И подчастую в этом случае включаются очень некрасивые поступки, асоциальные. Ну, смотря что именно, из-за чего человек не готов слушать этого шута значит, ну смотрите, да, предположим там какая-то идея связанная там, ну не знаю, с тем, что пригласить его куда-то там поехать, да? Почему нет? Потому что, например, да, он мужчина. Хорошо. Следующий импульс шута приходит, опять нет, потому что он мужчина, мужчинам нельзя доверять. Отлично. Значит, в этом случае шут будет компенсироваться как-то на территории мужчин, правильно, нет? Ну психологи подскажут, все равно будет компенсация на тему. И, кстати, психологи почастую из этой компенсации как раз пытаются найти саму первую причину переворота шута. Ну как это может выглядеть, например, да, компенсация на тему? Ну не знаю, там предположим, ты э, решишь стать лесбиянкой. Ну компенсация на тему. Или там, например, отрастишь себе такого размера моральной хуи, начнешь им так явно да, там размахивать, что в результате, да, это тоже будет безумие и антисоциальное. Ну, например, да, там муж, предположим, не решил пойти на новую работу из-за того, что жена будет ныть, что денег недостаточно. Соответственно, компенсироваться будет на территории отношений с женой. Так или иначе. Да, ну, например, там, предположим, сам у нее из сумочки вытащит кошелек, спрячет. Вот, ее попросят, когда она пришла из магазина. Значит, я фантазирую на пустом месте. Ее, значит, попросят, например, да, когда вот спрятал, и говорит, что, слушай, а у тебя есть 100 рублей. Она лезет в сумочку и обнаруживает, что нет кошелька. И он ее ругает дурой. Да, там прочее-прочее, обвиняет во всех э, вещах, какие только можно. А спрятанные деньги сам благополучно спускает на любовницу. А кошелек выбрасывает. Чем не шут? Иначе говоря, перевернутый шут омерзителен. Вы понимаете, нет? Когда он компенсируется. Потому что что хочет на самом деле перевернутый шут? Это выпрямление. Вот, например, да, я вот смотрела какой-то фильм по поводу мужика, который работает психоаналитиком. И вот к нему все приходят. И все ему рассказывают. И через какое-то время у него появляются мечты связанные с тем, как он там, я не знаю, им на голову там горшок с розами одевает. Например, понимаете, да? Или говорит ей, жирная дура, пошла вон отсюда. Ну, понимаете, да? То есть это ему подсказывает этот перевернутый Шул, что можно было бы сделать. За счет того, что аналитик, там, например, цикло, понятно, он ничего подобного не сделает. Может быть и слава богу. А на самом деле шут перевернутый, от него требует другого. Начни уже говорить то, что больше созвучно как минимум своей совести. совестью. Ну, или с потоком. Это понятно, нет? Компенсированный шел всегда кривым образом, да, пытается реализовать таки себя. Прямой образ, да, всегда более здоровый. Это понятно, нет? Вот так, соответственно, да, там люди благополучно начинают очень богатые из супермаркетов что-то воровать. Понимаете, да, там, ну, не знаю так, женщины, там, предположим, э -э ну, слушайте, какая разница, кто что делает? Вот, суть вы поняли, нет, то есть, ну не хочу я просто дальше какие-то гадости придумывать, да, про мужа с кошельком уже достаточно гадости. вот, ну понятно, нет, то есть, что начинает компенсироваться, да, вот на какой-то такой территории, ну через какое-то время можно в принципе даже начать, знаете, вот есть нам Лариса тут рассказывала, да, при вас по поводу вот этой моделированной шизофрении, понимаете, да, никогда человек шизофреник. А когда он входит в состояние, да, которое вот он а, искренне верит в то, что сошел с ума. Чего? Как не при вас? Она это при вас рассказывала, не пиздите, пожалуйста, выключите Луну. Значит, когда вы, в свою очередь, разговаривали, вы рассказывали о том, что вы на психологов. Ее стало... Ой, не привоз. Простите. А просто у нас а, было одновременно две а, две те, а, у нас два раза возникала тема с Ларисой Же с людьми, которые сидят на той стороне а, стола, Нет. вот против нее, да, на тему, соответственно, психотерапии, и, психи, и психиатрии. Она делала то, что психиатр по образованию. И первым с ней вступился Бродецкий. Я тебя с бразильским перепутал, так что, в общем, гордись, пенсии. <свят> Вот И Лариса, как психиатр, да, Женька говорил, я не верю в сумасшествие. А она ему говорила, ну, слушай, я не буду с тобой спорить. Ну вот, на правда не хотела с ним спорить. Но у меня, в общем, была прекрасная совершенно история. У меня, наконец, сошлись два монстра моей жизни. <свят> и ни на какую тему, кроме как про психиатрию, они не спорили, и Лариса даже и на эту тему не стала спорить. Хотя, в общем, у нее здесь, конечно... Профессионализму, простите, будешь, чем у Жени. Слышишь, Жень, тебя тут нет. Вот, а, значит, надеюсь, меня никто тебе не сдаст. Вот, потому что я сохранила нейтралитет, якобы. А что, Держал пальцы. держала пальцы? Нет, для меня было абсолютно известно, чем это закончится. Тем, что каждый уйдет со своим мнением. Это не та территория, где Жень готова будет уступить. Окей, okay. значит, ну что, о чем мы хорошим говорили, о компенсации шута? Значит, это про то, как это может через какое-то время выглядеть, да, уже вплоть до сумасшествия. Понимаете, то есть перевернутый шут может означать уже даже некие отклонения психики, да, вот когда там, человек что-то делает, нарушая социальные правила, в этом случае он уже отягощен дьяволом, например, да, там, пятерка мечей, например, то есть вы видите, что это уже не просто, ну, болезненный такой, да, там несчастный перевернутый шут, а это шут, который уже укрепляется за счет темной части. По принципу мне все равно. Вот, а нормальный перевернутый шут – это когда человек, соответственно, боится реализовать этого прямого шута. И в этом случае предполагается некая тяжелая плата за превращение шута из перевернутого в прямое. Ну, не знаю, да, там, например, о, Наташа. Значит, Наташа решила позвонить своему бывшему какому-то и благополучно предложить ему. Там вместе попить кофе. Это у них теперь так называется. Попить кофе вместе. Ну, просто так. По принципу, она там по нему немножко соскучилась. И это то дерзновение, которое, соответственно, значимое, раз мы видим перевернутого шута. Понятно, нет? Раз перевернутый шут, значит, это правда важно. Почему важно? Шут никогда не объясняет почему. Просто важно. Ты сделай. Посмотришь, как важно. Лиши, завершится ли ее гештальт на тему того, что она всех мужиков мире по сравнению с этим бывшим. Потому что очевидно поймет, что он козел, и она из него выросла. Или он козел, или она из него выросла, или и то, и другое. Вот, да, или же завершится ее гештальт на тему того, что все-таки они там, наконец, попробуют опять быть вместе. Да? Чтобы получилось, или чтобы не получилось. Да? Или это вопрос того, чтобы он, наконец-то, сказал, слушай, лучше тебя у меня никого не было. Да? Мы не знаем, чего хочет шут, понимаете, да? Но какая-то новая вселенная для Наташи в результате возникнет. Понятно, нет? Чего она боится, переворачивая этого шута? Почему она не следует этому импульсу? Ну, предположим, она боится, что он пойдет, но будет сидеть каменный каменной горкой. Или боится, что он ей скажет, иди нахуй, положи трубку. Ну, например, да? Или что он боится, она боится. Или боится того, что он скажет... Наташенька, солнышко, так хочу с тобой поехать, ну, совершенно нет времени. Давай через пару месяцев об этом поговорим. Ну, это почти то же самое, что послать нахуй, да, просто вежливо. Ну, в общем, чего-то она боится. Ну, например, боится быть отвергнутой. Неважно там каким способом, согласны, нет? Ну, суть страха в этом, все, что я описал, попадает под это. Да? Очень Хорошо. Может быть, еще какой вариант, например, что она боится, например, того, что потом своим теперешним жить не сможет. Ну, сравнить с тем и поймет, что, упс, да, кажется, мой теперешний, сколько я его не пытаюсь натягивать, да, там, на эталон, так туда, блин, и не натягивается уже сколько лет, сука. Вот, я уже было подумала, что и не надо, но сейчас пообщалась с этим, мне кажется, надо. Кажется, часть моей души не звучит от этого, а звучит от того, от та часть моей души, которая не может, когда она не звучит, я мертвая. Ну, знаете, как с ней бывает с бабами. Ну вот. Значит, и она решила, переверну шута, пришла ко мне там например, и говорит, шут перевернутый, дурища, звони сейчас, сижу секунду. Но имей в виду, плата будет неизбежная. Она говорит, в чем плата? Вот, я объясняю, в чем плата. Плата всегда одинаковая. Что конкретно боялась? Ну да, на какую-то mm -hmm. точку зрения задавись. Ну, на любой на выбор, чего боялась. Ну, если бы это была ты, история про тебя, то чего бы ты тогда боялась? Ну давай, а то сама скажу. Ну, быть отверженной, подсказала Лена. Да, по очень простой причине. Вот, хорошо, значит, не одна, так две попались. Прекрасно. Вот, значит, очень. Конечно! Да что ты? Если, звоню, знаю, Если знаю, звоню, а не звоню по причине того, что. Ну вот, знаете. да, наверное. Не буду тебя сейчас раскручивать, иди в жопу. Я знаю, что я могу попасть, Хорошо. Значит, ну, всем видно, да, со стороны. Прекрасно. Вот попросите чего-нибудь, чтобы я то же самое. Про вас показала она со стороны, хотя это тоже может быть про вас. Вот, окей. Значит, и, соответственно, решает она ему таки позвонить, превращает шута в прямого. Вот чего она боялась, это и произойдет. Прекрасно. Спрашивается, нахуя я старалась? Спрашивается? Спрашивается. Иначе говоря, она ему звонит, он ей говорит, ну, в разной манере. Да, там? Иди. Говорит. Иди. Ну, неважно в какой манере. Значит, и дальше в том случае, если она из этого сделает, что ее отвергли, то шут так и пропадет. Что ей нужно сделать? Быстро тут же на месте. Сказать ему о том, что а, ты знаешь, продолжайте идти по шуту, в этот раз по-прямому. Я знал, что ты меня пошлешь. Но. Хочу тебя уверить, не пойду. Нереально очень надо с тобой встретиться, да? Поэтому давай так, тебе суток хватит на то, чтобы подумать, где и когда? Имей в виду, я перезвоню. Понимаешь, нет? Иначе говоря, не соглашаться с тем, что все прошло по тому сценарию, по которому тебе подсказывал твой ум. Фактически, с эзотерической точки зрения, она уже напихала при входе этой вселенной новой собственных страхов, но так как они на стыке новой вселенной, это на стыке творчества. И таким образом она сотворила неизбежное то, чему она боялась. Пройди через это, и появится новая территория. Это понятно? Нет. Перевернутый шут невольно таким образом работает. Было бы на прямом шуте, вот как только возник импульс тут же позвонил, было бы все прекрасно. Понятно, нет? Похоже на восьмерку скипетра перевернутую. Похоже на восьмерку пентаклей перевернутую. Да. И на пятерку на какую пятерку? Отпусти шарик и выйди из зала без совести. Золотой орех тебя не спасет. Это ты пошутил, или же ты правда нашел что-то общее, и мне надо разъяснить, что там нет общего с пятеркой. Ну, там же у нас два на но по-другому. Там, там если мы ты имеешь мы ввиду в виду напрямую, пробивает, то как бы и флаг нам в руки и мы можем победить. И чем-то похоже здесь, что если не остановишься, вот как бы не стукнешь сразу, а дальше все равно ты да, ну, свою линию прогнешь, то тогда все может получиться. Да, в этом некоторое сходство есть, но здесь есть тонкость. Дело в том, что в пятерке пентаклей главный урок не в том, что ты продолжил, а в том, что ты продолжил по-другому. Вы слышите? Нет. Не набрал дополнительных ресурсов, чтобы делать то же самое, продолжает, ну, грубо говоря, там, звездить, да, а начал, наконец, пахать и трудиться. Поэтому вопрос не только в том, чтобы продолжить, а как продолжить. Здесь, в свою очередь, да, две задачи. Первая – продолжить, а вторая – продолжить вполне определенным образом. Ну, все равно схоже звучит, но тем не менее. Вот, да, то есть и здесь состояние, да, не про труд, в отличие от пятерки Пентакли, где ты пытался на халяву. А здесь продолжить быть в состоянии, Того, который верит Господу. Внутри себя или наруже себя. Вот если бы эта задача была бы на пятерке Пентаклей, то петуху надо было бы продолжать знать, что он орел и достоин жить среди орлов. Понятно, нет? Петуху надо понять, что он все-таки петуха. Посмотреть, правде, в глаза. А здесь надо, наоборот, не поверить, что ты петух. Понимаешь, да? То есть ты орел, а он тебе говорит, ты петух. Ты говоришь, я знал, что ты так скажешь. Нет, нифига. Понимаете, да? Поэтому вот некая схожесть есть, но она в то же время, в принципе, согласитесь, да, и противоположность. Потому что в одном случае нужно, как это там Лариса говорит, присадка на действительность. Вот, да. А в другом случае, соответственно, да, присадка не на действительность, да, а продолжать дерзать. Да, действительно, к пятерке пентакли может подключиться шут. Безусловно. Вот, но тем не менее, да, в самой карте, да, в самом уроке этой карты это не заложено. Шут плоская трудится. Окей. Спасибо. Ну, заодно еще об двух картах поговорили. Благодарю. Вот, действительно общее есть. Согласна. Вот, хорошо, значит, но меня-то здесь больше вот интересовало, как его из привёртого в прямого превратить, да, то есть вот здесь эта тема, что ты продолжаешь быть тем, кто настаивает на своем и при этом доверяет. Вот, я любимое дитя Бога. Хорошо, значит, ну, да. А ты начала рассказывать, в чем разница между шутом и магом, как приходит импульс от шута и как от мага и Не, я, в общем, это рассказала на самом деле. Просто я еще раз к этому уже не подвела. Мне просто показала что я не рассказывала, в чем, разница между, в чем разница между шутом и магом. Я рассказывала здесь о том, что импульсы бывают разные. И эту тему я довела до конца. Просто я больше слова маг не произносила. Вот, потому что с тем же успехом да, у тебя из потока может идти в виде импульсов куча всего. Это может быть импульсы попесы, это могут быть импульсы силы. В ощущениях все они будут разные. А, да, но только в том случае, если внимательно к ощущениям. Ты можешь различить вкус, что тебе важней: вкус яблок каждого отдельного вида или вообще вкус яблока? Они же разные, я понимаю. А, например, яблочная фанта, она яблочная со вкусом джонатана, если они вдруг туда добавляют ароматизатор, или вкус Гольдена. Понимаешь, нет? А, не понимаешь. Значит, опять же, далеко ушла в аллегорию. Когда этот гребаный а, Меркурий, наконец, из рыб у меня выплывет. Значит, смотри, смысл в следующем. Вот можно говорить да, о том, что есть вид особый, того, чему надо следовать, и этот вид, да, это называется импульсы. Uh -huh. Uh -huh. Вот тебе главная задача – это различать, когда это импульсы, когда это планы, когда это стремление избавиться от какого-то переживания, uh -huh. понимаешь, да, то есть что тобой сейчас ведет. Ведет тебя желание избавиться от шкряп-шкряп, например, «хочу» внутреннего, или от шкряп-шкряп под названием «выпустите меня из чувства вины, сволочи». Понимаешь, да, и это является побудителем к действию. Или же, понимаешь, побудителем к действию является мозга, который продумала некий план. Или же побудителем к действию является импульс. Вот импульс, он в любом случае прав. Дальше, если ты уже, да, это различаешь, ну, не знаю, приехал в Таиланд, сперва жрёшь любые ананасы, потом началась различать. Понимаешь, да? Потом уже, когда ты этому много сожрала, и когда вот оно все настоящее, ты начала различать, то в результате ты уже начинаешь понимать оттенки. Но надо ли это? Не знаю. Потому что в импульсе содержится информация о том, что надо делать. В, силе, в импульсе силы содержится информация, да, ну вот и энергия идет на то, чтобы структурировать. В магии, да, там приходит энергия на то, чтобы ты понял, что тебя оттуда докрикивают до тебя целый план к действию. Понимаешь, да, там в попесе до тебя докрикивают первую причину чего-то, да, или там, например, показывают тебе то, чего ты до этого не видел. А в шуте, соответственно, да, импульс это тоже импульс, Только разница здесь заключается в том, что все остальные импульсы через вот эту центральную трубочку, о которой я говорила, идут сквозь нее, но ею не создаются. А на шуте ею и создаются. Кивни, если поняла. Поняла, но... Что не поняла именно. Просто пойми правильно, да, что если ты не поняла, то явно и они не поняли. Поэтому мне надо знать, что они подумали, что поняли. А, а на самом деле это не так. Я не словила по ощущениям, да, как-то и ну в чем разница импульса приходящего изнутри, но он все равно будет сверху и импульс совсем сверху прошедшего. Вот ну может это и не тема прям сейчас взять. А, ну опять же, да, вернусь к теме того, что разницы вообще-то практической в этом нет. И то, и то является тем, да, что имеет смысл слышать, и чему имеет смысл следовать. Понимаешь, да? А уже, соответственно, развлечение этого во внутреннем плане, если вот тебя устроит, ну, я еще раз говорю, да, что ты на прошлой жизни была в Андрюхе, помнишь, что требуется достаточно времени, чтобы можно было сказать группе, вы обратили внимание, что когда вы придумываете, идет отсюда. А когда вы видите, идет оттуда, сзади. Вот, понимаешь, да, нужно достаточно знакомства группы вот с этим процессом, чтобы они отследили, о чем идет речь. Понимаешь, нет? Вот здесь то же самое, понимаешь, вот я могу тебе сказать, не вопрос. Когда приходит импульс шута, он приходит из сердцевины. Он приходит практически из сердца. Понимаешь, да? Тогда, когда, соответственно, импульсы не шута приходят, правда, в голову, но сверху. Все, я, я сбилась на моменте, когда ты сказала, что импульс тоже шутовской спускается сверху. И у меня... Вот я про спускается сверху здесь имела в виду не его положение внутри внутреннего пространства, mm -hmm. а то, что, соответственно, он усиливается верхними тремя телами. Они все-таки вверх, не хотим а того или не хотим. Вот. Ну, не знаю, в общем, может быть, кому-то это было важно, может быть, кому-то было не важно. Да? Но тому, кому не важно, они просто посидели. А те, кому важно, они то, что тут услышали. Прекрасно. Хорошо. Спасибо. Вот, ну что, значит, шутом перевернутым тем понятное. Иначе говоря, видим перевернутую шута. Первое, что понимаем. Первое, что это что-то очень значимое. Второе, что человек не может забыть, как не старался. То, что делает, точно страшно, и от чего ты, в принципе, внутри себя уже отказался. В отличие от прямого шута, где, да, к тебе пришел импульс, ты тоже пытаешься о нем так или иначе, может быть, даже забыть. Тебе делать это тоже страшно, но ты от этого не отказывался. Отказ символ перевернутого. И знаем, что если мы клиенту рекомендуем превратить перевернутого шута в прямого, а это, в общем, вполне внятная рекомендация обычно от таролога. мы же клиентам обычно добра хотим, правда? Редко мы гадаем клиентам из мстительности. То имейте в виду, что клиента надо предупредить о последствиях, что ты его перевернул, потому что ты чего-то боялся. Вот на самом деле это начнет видимо происходить. Помните, шут идет через, ну вот впереди вот эта пропасть, и там крокодил. Это видимая пропасть. Это только видимо. Понимаете, на самом деле ее нет. И если шут рискнет пойти дальше, И на момент, когда он увидит эту пропасть, скажет Пу, я в тебя не верю, то пропасть и не сформируется. Может сформироваться может. Может, грубо говоря, да, там ты в процессе общения можешь в результате усилить своего прекрасного, да, там, бывшего. Да, он тебя посылает там, например, да, там, нахуй, ты начинаешь там что-то блеть и говорить, ну пожалуйста, не надо так со мной обращаться. Прочее прочее, говорит, я с тобой никак не обращаюсь. Я вообще с тобой не обращаюсь. Ну, да, чтобы с тобой обращаться, для этого надо о тебе помнить, прости. Ну, например, да. И понимаешь, да, что ты с каждым его словом все дальше падаешь в пропасть. Потому что ты ему, дурочка, поверила. Как Шахеризат, тебе скажу, на всякий случай про мужиков. Вообще нельзя верить, когда они что-то говорят. Понимаешь, да? Главное искусство женщины — не верить мужику, когда его заносит. Понимаешь, нет? Они в это время кидаются бомбами. Не надо верить в бомбы. Ты ему говоришь о том, что я тебе не верю, прости. Вот. Тогда все прокатывает. Все и все. Хорошо, значит, слово сказать, они сами себе не верят. Если уж честно. Это на, они на нервной почве. Это вот, значит, мужикам могу сказать, что не слушайте баб, когда их заносят. Это по горячке, да, в Вот, да, то есть вот когда по горячке, в это время чего только не скажешь. А? Вот, включайте мозги, помогает. А вот. Или дурака тоже помогает. Вот, главное не идиота, Сыкопного. Вот так, ну что, все понятно, в отношении к тебе прекрасно выглядит перевернутый шут, ой как хочется рискнуть, ой как хочется рискнуть, ой боюсь ничего не получится. О чем он, о чем она, не знаю, другие карты подскажут. Понятно, да? То есть, в общем, здесь речь идет о субъективной реальности, поэтому реально, да, там это может быть ни о чем, и не так уж ему и страшно, Ну, вот так он это сейчас переживает, он, она. И рад бы в грехи не пускают. Ну все, шут закончен, мир впереди, правда? Прекрасно, спасибо.